Судья Антонина Васильевна Баранцева. Судья Антонина Васильевна Баранцева, нестерпимо пахло испражнениями. Это началось с самого детства. Не помогали ни травы, ни дезодоранты, тонны мыла извожу. Плакалась она ещё в юности дерматологу. От ущербности В ней обострилось чувство справедливости. Она болезненно ощущала себя в жизни и в младших классах писала стихи про одиночество. Школу она закончила с отличием только потому, что с ней никто не хотел связываться. Если Баранцевой ставили тройку, она шла к учителю исправлять оценку. И учитель, только чтобы не находиться рядом с Баранцевой, исправлял тройку на пятёрку. Одноклассница Антонины Васильевны Известная балерина Марианна Видирко, сбежавшая из страны во время гастролей Большого театра, в интервью Times сказала, что советское детство ассоциируется у неё с прорвавшейся канализацией. Кстати, это заявление здорово сыграло на руку недоброжелателям Видирко. В прессе появился оскорбительный фильетон: "Чем пахнут советские попрыгуньи?". Словом, Антонина Васильевна Баранцева благоухала даже на таком астральном уровне. Окончив школу, Антонина Васильевна поступила в юридический институт. Она не прошла по конкурсу, но обжаловала решение приёмной комиссии у ректора, обещая дойти до министра. Ректор чуть не задохнулся и только прокричал: "Принята!" Баранцева стала судьёй. Она жила одинокая и к 40 годам полностью очерствела. Попасть к ней в лапы считалось большим несчастьем, она слыла неумолимой. Если по доверенному ей делу проходил мужчина, она относилась к нему заведомо предвзято, как женщина, на которую он не польстится. Приговоры Баранцевой отличались суровостью, на её счету было несколько высших мер. Осуждённые Баранцевой подавали апелляции, но та отстаивала своё решение в высших инстанциях, и с ней никто не мог спорить. Легче было расстрелять повиннившуюся. Люди, находившиеся поблизости от Антонины Васильевны, вообще начинали молить бог знает что, лишь бы всё побыстрее закончилось. Ходили слухи, мать какого-то осуждённого лично пришла к Баранцевой в кабинет и так надышалась, что сказала сыну: "Сам виноват, а у меня здоровье тоже не железное". Чтобы пробудить в Баранцевой женщину, ей подыскали ассинезатора с ослабленной функцией обоняния. Он не продержался с ней и недели, сбежал со словами «Раньше я был на работе как дома, а теперь дома как на работе». С тех пор Баранцева к сердцу никого не подпускала. С годами в ней открылась тайная садистская склонность. Она специально подыскивала для себя процессы с возможным смертельным приговором. Как-то ей попалось на глаза дело об изнасиловании и убийстве, по которому проходил некий Попонов Анатолий Дмитриевич, 43 лет. Это был человек несчастливой судьбы, инвалид, бухгалтер. Анатолий Дмитриевич обладал удивительной особенностью всех раздражать, доводить до исступления одним своим присутствием. Попонова ненавидели без объективных причин, на работе лишали премий, придирались, грозили увольнением, в транспорте толкали, никогда не уступали места. Не взирая на его ногу в раздутом ортопедическом ботинке, оскорбляли его в очередях, а продавщицы даже специально прятали товар под прилавок, лишь бы не продавать Попонову. Вдобавок соседи по коммуналке решили Попонова извести. Семейство Тупцовых, папа Виктор, мама Женя, тёща Вероника Петровна, парализованный тесть Василий Леонитович и четверо детей занимало три комнаты в квартире. В четвёртой на их взгляд, лучший проживал незадачливый Попонов. Внешне сохраняя приличие, Тупцовы начали кампанию по отселению Попонова живым или мёртвым. У меня уже всё схвачено и в исполкоме, и в Жэке, говорил шёпотом на семейном совете папа Виктор. Повод нужен, повод, вздыхал пролизованный Василий Леонтьевич. Хоть бы курил или выпивал, Так нормальные люди, холер его возьми, ругалась Вероника Петровна. Уцепиться не за что. Мама Женя только молчаливо кивала, потому что была глуповатой и привыкла полагаться на старших. Тупцовы пытались инсценировать пожар, произошедший якобы по вине Попонова. Папа Виктор для достоверности даже поджог тестя, но потом по общим просьбам затушил. Мама Женя и Вероника Петровна Выливали на пол по 20 вёдер воды. А когда прибегали нижние соседи, Вероника Петровна Ехидна говорила: "Кланяйтесь Анатолию Дмитриевичу". Чтобы отселить Попонова как алкоголика, папа Виктор пытался под видом дружбы спаить его, правда, чуть сам не запил. Все ухищрения Тупцовых благополучно сходили Попонову с рук. Наконец, судьба подстерегла Попонова. Однажды он постучался к Тупцовым забрать долг в 8 рублей. Мама Женя в это время переодевалась, а присутствующая при этом Вероника Петровна сказала: "Входите". Попонов вошёл, и мама Женя по школьной привычке закричала криком голой женщины. Точно молния сверкнула в мозгу Вероники Петровны, такого случая могло больше не повториться. Она визгнула: "Насилуют!" и полезла на подоконник. Парализованный тесть в соседней комнате телепатически воспринял происходящее и хрипло заорал в пространство короткими гласными буквами, как будто ему в живот тыкали ножом. Попонов кинулся прочь на лестничную клетку, за ним у люлюка бежал папа Виктор. — Уйдет! — пронеслось в голове Вероники Петровны, и она решилась. Крикнув напоследок «Насилуют!», Вероника Петровна выбросилась из окна. Ненависть к Попонову была в ней сильнее жизни. В полёте она успела подумать: "Витька, конечно, сволочь, но лишь бы Женечке с детишками просторно было". И треснулась об землю. Она падала с пятого этажа и умерла не сразу. К ней подбежал участковый, который тоже не любил Попонова, и спросил: "Попонов имея в виду, кто виноват". Вероника Петровна согласно кивнула и умерла. Разумеется, непредвзятого наблюдателя смутило бы поведение папы Виктора, прыгавшего вокруг мёртвого тела, вот так тёща, ай да тёща. Анатолия Дмитриевича Попонова арестовали. Расследование шло как по маслу. К показаниям Тупцовых сначала прислушивались, потом перестали. Папа Виктор говорил агрессивные глупости и грозил в случае мягкого приговора самолично расправиться с Попоновым. Парализованный Василий Леонтьевич Чтобы не сказать лишнего, только плакал, тыча пальцем в Попонова. Мама Жени чуть не завалила всё дело реальным пересказом, перепугалась и чтобы её больше не спрашивали, искусственно вызвала рвоту. На Попонова поставили крест. Никто не сомневался в летальном исходе. Адвокат ему попался добрый, и поборолся бы он за Попонова, если бы судьёй была не вонючая Баранцева. Сам Попонов на вопросы отвечал тихо, заикаясь. Он производил такое неблагоприятное впечатление, что все отвернулись от него. Попонову происходящее казалось кошмарным сном. В следственном изоляторе Попонов вёл себя так странно, что его не трогали даже самые злые уголовники. В основном Попонов сидел в уголке и бормотал молитвы, придуманные в детстве. За день до суда над Попоновым В следственный изолятор поместили таинственного старика. Одет он был как странник с котомкой и клюкой. Один уголовник попытался дернуть старика за окладистую бороду, тот только посмотрел, и рука у парня обвисла. Старик подсел к Попонову и стал его обо всем расспрашивать, потом сказал, завтра, перед тем, как суд на совещание уйдет, шепни судье Баранцевой, хорошая ты женщина, только несчастная. я бы женился на тебе» и завалился храпеть на нары. Наутро был суд. Попонов сказал все, что посоветовал старик. Приговор ошеломил своей мягкостью шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Срок Попонову за хорошее поведение в половину сократили. В его опустевшую комнату подселили слесаря Терентьева, буяна и пьяницу. Через 3 года судья Баранцева вышла замуж за освободившегося Попонова и перестала пахнуть испражнениями.